Почему от алкоголя течет из носа, а от перегара бывает воспаление легких? У людей бывает аллергический насморк или астма. Они обостряются от разных раздражителей, которые называют триггерами. Алкоголь тоже бывает таким триггером. Чаще всего жалуются на заложенность носа и появление отделяемого после употребления алкоголя. Алкоголь может быть любым, но чаще почему-то жалуются на красное вино. Такой насморк случается примерно у 3% людей в Западном мире. В Азии у людей часто не хватает фермента для обезвреживания ацетальдегида, поэтому там на любой алкоголь бывает реакция в виде приливов жара и насморка. Это не связано с аллергией. А у людей с нормальными ферментами алкоголь иногда провоцирует обострение аллергического насморка. Это заметили, потому что на сопли и заложенность жаловались люди с полипами в носу. Полипы – это такое физическое подтверждение аллергического насморка, которое ни с чем не спутаешь. Хотя также полипы в носу часто сопутствуют бронхиальной астме. Вот и получилась та самая группа с астмой и аллергическим насморком, которая жалуется на красное вино. При бронхиальной астме или бронхите спиртное может действовать по-разному. Иногда люди пытаются бороться с кашлем, глотком крепкого алкоголя. При обычной астме алкоголь чаще вредит и вызывает обострение. Получается интересная штука. Если астматик спокойно жил и не жаловался на астму, то у него от спиртного бывает и обострение. До сих пор остается неясным, на сам спирт случится обострение или на добавки из вина и прочих напитков. С другой стороны, некоторые астматики клянутся, что алкоголь помогает им справиться с обострением астмы. Выходит, что разбавленный спирт с добавками провоцирует бронхоспазм у здоровых людей, а крепкий алкоголь без добавок помогает уменьшить одышку во время приступа бронхиальной астмы. Механизм этого благотворного действия при астме не совсем понятен. Вроде расширяются бронхи, не знаю. Лично я уверен только в действии спирта на мокроту она от него растворяется и становится легче. Все слышали байку про злоупотребляющего спиртным мужчину, у которого сгорели легкие. Это у него была пневмония. У алкоголиков снижается иммунитет, и пневмония легко может убить. Такую пневмонию у злоупотребляющих спиртным даже выделяют в отдельную разновидность. Вся фишка в перегаре или даже в свежаке. Алкоголь выделяется из легких, так... Появляется запах. Так его находят на экспертизе. Это связано с мелкими артериями, которые снабжают кровью бронхи. Из мелких артерий алкоголь попадает в клетки, выстилающие бронхи, а потом испаряется с их поверхности. Но кроме того, что спирт испаряется, он еще одновременно и снова всасывается в кровь. Получается своеобразная циркуляция, порочный круг. Из-за такой карусели клетки легких долгое время подвергаются действию спирта. Это вредно. У людей, злоупотребляющих алкоголем, плохо работают реснички на поверхности бронхов. Они не могут избавиться от микробов, залетающих в легкие. Так случается пневмония. При обычной астме алкоголь чаще вредит, хотя некоторые астматики считают, что он наоборот, помогает уменьшить одышку во время приступа алкоголь при кашле и куриный бульон при простуде. Что общего? Спирт не только пьют, но еще используют как местное средство для лечения чего-нибудь. Из него делают растирания, настойки и компрессы. Что думаете про местное применение спирта внутрь? Оксюморон какой-то. Речь идет об алкоголе во время простуды. И это не стакан водки после бани, нет, тут дело в другом. Небольшая доза спирта очень хорошо подавляет навязчивый сухой кашель и першение. Не думаю, что там дело в опьянении до степени анестезии, спирт действует скорее как пеногаситель. С вами бывало, что при стирке чего-то сетчатого в стиральной машине образуется много пены. Если добавить туда ополаскиватель для белья, то пена опадает. Вот и спирт тоже действует как пеногаситель. В середине прошлого века было модно лечить отек легких ингаляциями спирта. Представляете себе отек легких. Из больного лезет пена, и он задыхается. Бывают разные варианты отека легких. Иногда ингаляция кислорода со спиртом может спасти жизнь. Грубо, но эффективно. Алкоголь гасит пену и открывает дыхательные пути для кислорода. В истории про кашель перед сном все не так драматично, но очень похоже. Если простуда с кашлем не дает заснуть, то это не обязательно тот знаменитый постназальный синдром, когда сопли ручьем затекают в горло. Встречаются и просто навязчивые першение и спазм голосовых связок. При таком кашле хорошо помогает глоток крепкого алкоголя. И именно глоток, именно крепкого. Першение моментально уменьшается, но не за счет опьянения, а за счет временного улучшения текучести мокроты в гортане. Так можно выиграть немного времени и заснуть. Пробовали такой способ? Ставите у кровати бутылочку водки и пару раз перед сном делаете микроскопические глотки. Не нужно доводить до заметного опьянения. И не надо так делать детям, беременным и кормящим женщинам. Да, это странновато звучит. Вот такой рабочий, но неоднозначный способ. Он многих смущает. Обожаю эти моменты в медицине, когда все понимают, что происходит, но стесняются. Кстати, есть еще один такой момент. Простуду часто лечат домашними средствами. Туда же относят и куриный бульон. Предполагается, что он смягчает и увлажняет. В 70-х годах прошлого века предположили, что куриный бульон содержит какие-то летучие компоненты, которые могут своеобразно действовать на слизистую дыхательных путей. А к исследованиям 40-летней давности часто относятся пренебрежительно. Мода проходит и про какие-то факты забывают. Забавно бывает наблюдать, как появляются слепые пятна в медицине. Какой-нибудь авторитет выносит вердикт, и все подхватывают. Случается, что в монументальной монографии что-нибудь неправильно переведут, и потом эту ошибку канонизируют. Такие ляпы регулярно находишь, если читаешь много медицинской литературы. Когда-то я был ровно таким же скептиком. Думаете, я специально искал необычные средства лечения простуды? Нет. Ко мне на прием стали приходить молодые люди с жалобами на непонятный кашель. Это были студенты, которые раньше вообще не кашляли. Кашель с мокротой был для них чем-то новым и пугающим. Оказалось, что они кашляли только в те дни, когда их кормили куриной лапшой. Обычное больничное питание. Стандартные продукты и утвержденные институтом питания еще 40 лет назад рецепты. Так что же произошло? Оказалось, что некоторые студенты уже несколько лет не ели такой суп. Им некогда заморачиваться готовкой, в столовках его не продают, а в больницах полежать они еще не успели. Но кушать хочется, поэтому от предложенного больничного супа не отказывались. И вот от куриной лапши у них начинался кашель с мокротой. Когда это встречаешь один раз, то можно и пропустить. Но если одинаковых ребятишек с одинаковым кашлем после стандартного супа видишь 10 лет подряд, то закрадываются некоторые подозрения. Как на самом деле действуют на больного народное средство? Небольшой глоток крепкого алкоголя может открыть дыхательные пути для кислорода и спасти жизнь при отеке легких. А куриный бульон при простуде провоцирует усиление кашля с мокротой. Кашель от лекарств и какая от него польза. Из популярных лекарств только ингибиторы АПФ регулярно вызывают кашель. Такой кашель не всегда бывает вредным. Иногда он спасает жизнь. Еще бывает кашель от всяких отхаркивающих средств. Но тут все просто. Отхаркивающие средства никому жизнь не спасают, поэтому от них можно отказаться. Кроме того, бывает кашель от лекарств, расширяющих бронхи, у людей с бронхиальной астмой. Но это нельзя назвать побочным эффектом. Это скорее хорошо, потому что закупоренная в бронхах мокрота просто выходит наружу. Вместе с мокротой и кашель проходит. Примерно у 15% людей, которые принимают ингибиторы АПФ, встречается кашель. Это сухой кашель, то есть заметного количества мокрота быть не должно. Никто точно не знает, почему появляется кашель. Смысл ингибиторов АПФ в том, чтобы подавлять работу фермента, который кое-что, кое, кое от чего отщепляет. Понятно, что в результате кое-что, а это могут быть разные биологически активные вещества, накапливается. Эти накапливающиеся вещества щекочут нервные окончания в легких, и появляется кашель. У такого кашля есть характерные особенности. Обычно он появляется в первую неделю от начала приема ингибиторов АПФ. Иногда это случается только через несколько месяцев, бывает даже через полгода. При таком кашле часто беспокоит першение в горле. Люди говорят, что у них там что-то скребет или дерет горло. Если прекратить прием ингибиторов АПФ, то кашель обычно проходит через 1-4 дня. Если не повезло, то будете кашлять месяц. Если потом снова начать прием ингибиторов АПФ, то кашель вернется, его не получится переждать. Им нельзя переболеть раз и навсегда. Если кашель был на один ингибитор АПФ, то потом будет и на другой ингибитор АПФ. Этим делом чаще страдают женщины, а еще китайцы, причем чаще китайцы из Гонконга. Там у каждого второго такой кашель. Это какая-то загадка природы. Астматики кашляют от ингибиторов АПФ ничуть не чаще других людей. Бронхоспазма от этих лекарств обычно не бывает. Если заметили у себя похожий кашель, скажите лечащему врачу. Он назначит то, что не вызывает кашель. Оказалось, что такой приставучий кашель может быть полезен. Он снижает риск пневмонии. Мы с вами уже обсуждали механизмы ее появления. Это воспаление легких, которые обычно запускаются кусочком соплей, залетевших в легкие из носоглотки. То есть этими соплями сначала надо слегка подавиться. Понятно, что поперхнуться может любой человек, но чаще это случается с пожилыми людьми. У них ослаблен кашлевый рефлекс, и они часто поперхиваются. Кроме всего прочего, пожилые люди часто принимают ингибиторы АПФ. Оказывается, для пожилых людей после инсульта действительно есть польза от такого кашля. Пневмония у них развивается реже, но это актуально именно для ослабленных стариков. У молодых ничего не получается. На их заболеваемость воспалением легких ингибиторы АПФ никак не влияют. Получается, что навязчивый кашель может спасать людям жизнь. Да там еще много разных полезных для здоровья разновидностей кашля. Кашель, вызываемый лекарствами, защищает пожилых больных от пневмонии. Рефлекс из уха, запускающий кашель, и кашлевая аутореанимация. Если поковырять в ухе, то появится першение и кашель. Это называют рефлексом Арнольда. Такой рефлекс тоже может быть полезен. Есть старые люди с деменцией, которые уже плохо соображают и не встают с постели. Они часто поперхиваются и не могут вовремя откашляться. От этого у них случается тяжелая пневмония. От такой пневмонии старики умирают. Для профилактики им было бы полезно делать дыхательную гимнастику, но из-за деменции голова уже не работает и ничего не получается. Если стимулировать таким старикам рефлекс Арнольда, то он будет вызывать кашель и помогать прочищать дыхательные пути. Таким дедушкам и бабушкам пробовали смазывать наружный слуховой проход мазью с капсаицином. Капсаицин — это жгучий компонент из перца. Он раздражал чувствительную зону в ухе, и больные кашляли. После этого пневмония у них возникала реже. Очень полезный рефлекс. А можно ли с помощью кашля реанимировать самого себя? То, о чем я говорю, называют кашлевой аутореанимацией. Речь идет о случаях, когда у человека остановилось сердце, но он сам себе поддерживал кровообращение повторным кашлем. Такие чудеса замечались в 70-х годов прошлого века. Обычно дело происходило в отделениях интенсивной терапии. У больных останавливалось кровообращение из-за нарушения сердечного ритма. Им предлагали как можно сильнее кашлять каждые 1-3 секунды. Так удавалось поддерживать артериальное давление в течение 30-90 секунд. Механизм повышения артериального давления изучали и решили, что смысл в этом есть, но рекомендовать такую штуку никому не будут, потому что очень уж ненадежно. Дело в том, что подавляющее большинство известных случаев было связано с аритмиями. В популярных англоязычных ресурсах аритмию называют сердечным приступом, также называют инфаркт миокарда. Очень может быть, что люди с ишемической болезнью сердца во время очередного приступа начнут экспериментировать и потеряют время, а в случае инфаркта очень важно как можно скорее получить медицинскую помощь. Поэтому кардиологи считают популярные статьи про кашлевую аутореанимацию крайне безответственными и потенциально опасными. Если у вас внезапно начались перебои в работе сердца, то не экспериментируйте, а сразу вызывайте скорую. Если смазать пожилому человеку наружный слуховой проход маслом с капсиацином, жгучим компонентом перца, это вызовет кашель. Хорошая тренировка кашлевого рефлекса и профилактика пневмонии. А при сердечном приступе кашлем можно даже продлить жизнь, но ненадолго. Поэтому не экспериментируйте так, а вызывайте скорую помощь. Кашель очищает дыхательные пути от пыли и слизи. Наши бронхи всегда производят слизь. Ее в норме получается 20-30 мл в сутки, или даже больше, если мы вдыхаем какой-то раздражитель. Здоровый человек должен время от времени кашлять, чтобы переместить образовавшуюся мокроту. Классический пример наблюдения за нормальным кашлем — это концерты, спектакли и лекции в больших залах. Там в тишине и хорошей акустике слышно каждого кашляющего. И таких кашляющих всегда примерно одно и то же количество. Здоровый человек полноценно откашливается около 15 раз в день и еще примерно столько же раз прочищает горло от першения. Есть мнение, что по ночам тоже бывает нормальный кашель, который появляется совсем безо всякой причины. Так наши легкие тренируются, чтобы не забыть, как нужно правильно кашлять. Кроме кашля, в легких может быть нормальный дыхательный шум, крепитация. Слышали про нее? Это звук разлипающихся легочных альвеол. Она возникает на высоте вдоха. Когда проверяют слух, то возле уха потирают между пальцами прядь волос. Получается звук очень похожий на крепитацию. Она встречается при пневмонии и сердечной недостаточности, поэтому ее боятся. Но крепитация бывает и в норме. Обычно ее слышно по утрам. Если первый глубокий вдох, который человек сделал утром, был на приеме у врача, то именно врач и услышит ту самую нормальную утреннюю крепитацию. Как и от чего выделяется слизь? Есть такая байка, что молоко приводит к скоплению слизи в дыхательных путях. Поэтому некоторые люди во время простуды отказываются от молочных продуктов. Говорят, что этот миф родился чуть ли не тысячу лет назад. В те времена движением загадочной слизи объясняли многие проблемы в организме. Похоже, что люди путают ту слизь, которой мы сморкаемся, и сказочную слизь из древних мифов. Однако дурость эта настолько распространена, что ученым даже пришлось проводить исследования минеральной плотности костей у детей. Оказалось, что дети, которым ограничивали молоко, имели более хрупкие кости и низкий рост. Еще одна байка связана с белками коровьего молока. Было подозрение, что казеин превращается во что-то, что может стимулировать продукцию слизи на уровне генов. Это действительно находили, но только в кишечнике. Но у большинства людей кишечник с дыхательными путями не связан. Ну, то есть бывает повышенная проницаемость кишечной стенки у тяжелобольных людей, когда в кровоток всасывается любая гадость из кишечника. Наверное, у них в дыхательных путях тоже может появиться лишняя слизь, если, конечно, они не умрут от основного заболевания. Ученые быстро поняли, что людям не нравится ощущение молока в глотке. Сразу после выпитого стакана многие начинали кашлять и прочищать горло. Таким чудикам давали обычное и соевое молоко с похожим вкусом. У чудиков все равно першило. Стало ясно, что многим не нравится ощущение того, как молоко обволакивает их глотку. Слизи там не было. Она физически не успевала выделиться. Люди просто вредничали, плевались, прочищали себе горло, и это напоминало им простуду. Многие астматики верят, что молоко провоцирует у них обострение астмы, одышку и кашель. На самом деле аллергия на пищу редко вызывают какие-то проявления в дыхательных путях. Уж точно реже, чем рассказывают астматики. И опять это дело проверяли. И давали астматикам цельное молоко и обезжиренное молоко, и воду, и проверяли, и проверяли, и проверяли. И вновь не нашли подтверждения. Эта тема оказалась неисчерпаемым источником вдохновения для исследователей. Некоторые люди жалуются, что их тела, мол, заполняет слизь. Эти несчастные верят, что процесс слизеобразования нужно остановить в самом низу, пока слизь не полезла из носа. Поэтому расскажу как раз про нижние источники слизи, которые расположены поближе к выходу. Слизь выделяется на слизистых оболочках дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, глаз и в других укромных уголках. В каждом из этих заповедных мест слизь выполняет какие-то свои специализированные задачи. По своей сути, это полупроницаемый барьер, через который могут проходить питательные вещества, вода, газы, гормоны и половые клетки. В норме через слизь не могут проникать большинство бактерий, то есть слизь защищает эпителий, выстилку слизистой оболочки. Специальные клетки и железы в слизистых оболочках постоянно выделяют слизь и обеспечивают ее движение. Она так устроена, что может проявлять свойства и жидкости, и твердого тела. Обычно на слизистой оболочке есть два слоя слизи. Нижний слой больше похож на твердое тело. Он прилипает к эпителию и лежит неподвижно. Верхний слой более жидкий и подвижный. Это нужно для того, чтобы слизь не смывалась. Когда люди моргают, глотают, переваривают пищу и еще кое-чем занимаются, то у них со слизистых оболочек смещается только верхний, более жидкий и подвижный слой, а нижний остается на своем месте. В желудке и толстой кишке слой слизи особенно толстый, ведь там слизь должна защищать от кислоты и грубой пищи. В толстой кишке слизь защищает от огромного количества микробов, которые там живут. Нижний слой слизи в толстом кишечнике работает как сито. Его называют сетью. Он не пропускает микробов размером больше 0,5 микрометров. Это важно, потому что содержимое толстой кишки — сплошные бактерии. Если со слоем слизи в толстом кишечнике что-то случится, то бактерии начнут атаковать стенку кишки. От этого начнется воспаление. Микробы нападут на кишечник, появятся кровоточащие язвы и все такое. Внутренний плотный слой слизи в кишечнике постепенно растворяется, разжижается, впитывает воду, увеличивается в объеме в 2-3 раза и смещается в просвет кишечника, поближе к кишечному содержимому. За 1-2 дня слой слизи полностью заменяется. Это примерно соответствует тому времени, за которое пища пройдет через весь пищеварительный тракт. И чем ближе к прямой кишке, тем больше в кишечнике бактерий. Соответственно, и слой слизи будет толще. Так что те люди в чем-то правы. В нижних частях нашего организма слой слизи особенно толстый. Микробы в кишечнике питаются не только нашей пищей, но и слизью со стенок кишечника. Обычно так делают болезнетворные бактерии. Они проедают слой слизи и подбираются к кишечной стенке. Там они могут вызвать инфекцию. Но им не обязательно выедать слизь. Если у них достаточно вкусной еды, пребиотиков, то они не будут переваривать нашу слизь и не нападут на кишечник. Потому пребиотики и полезны. К пребиотикам относят, например, пищевые волокна, клетчатку. Поэтому клетчатка полезна для кишечника. Мы сами не умеем переваривать пребиотики, они нам не нужны, поэтому микробы ничего у нас не воруют. Они просто доедают непереваренные остатки. Получается так. Сначала мы едим клетчатку, потом микробы питаются этой клетчаткой и в благодарность не едят нашу слизь на стенке кишечника. Слизь остается на месте и защищает кишечник от нападения микробов. Все счастливы. Вред от слизи в кишечнике. В норме вреда не бывает, но есть болезни, при которых слизь может убить. У людей иногда не хватает пищеварительных ферментов. Если пища плохо переваривается, то она обычно вылетает с поносом. Чаще такое бывает из-за непереваренного жира. Он переваривается ферментом липазой, которая в большей степени производится поджелудочной железой. Если у человека по какой-то причине развалилась поджелудочная железа, то липазы у него будет мало, и жир не переварится. Начнутся поносы. Это понятно. Однако не всем понятно, почему от недостатка липазы бывают запоры. Такое обычно случается у ребятишек с муковисцидозом. Муковисцидоз – наследственное заболевание, при котором неправильно работают железы, в том числе и поджелудочная железа. В ее протоках получаются пробки из густой слизи, которые не позволяют выделяться пищеварительным ферментом, а среди них и липазе. Поджелудочная железа не может нормально функционировать, и та ее часть, которая отвечала за пищеварительные ферменты, постепенно рубцуется. У новорождённых детей, кстати, половина жира расщепляется за счет язычной липазы. То есть ребятёнок только начал сосать, а жир уже переваривается. А у ребятишек с муковисцидозом поджелудочная железа может выделять очень мало ферментов. Жир в кишечнике у них не всасывается, но он чаще не понос вызывает, а запор или даже кишечную непроходимость. Дело в том, что у больных муковисцидозом в кишечнике много очень густой и липкой слизи. Такая слизь, смешиваясь с непереваренным жиром, создает вязкую пробку, которая может напрочь закупорить просвет кишечника. Очень неприятная штука. Еще на переваривание жира плохо влияет кислота в желудке. Ферменты поджелудочной железы должны работать в щелочной среде. В самом начале нашего кишечника для этого припасена обычная сода в виде бикарбонатов. Ну а если желудок делает слишком много кислоты, то никаких внутренних бикарбонатов не хватит, чтобы эту кислоту полностью нейтрализовать. Жир будет перевариваться хуже. встретиться со слизью, и вместе они превратятся в опасную пробку. Идея дырявого кишечника Уже давно по миру бродит идея дырявого кишечника. Смысл ее в том, что в кишечнике появляются дырки, через которые в кровь поступают токсины, микробы и куски непереваренной пищи. И что от этого потом будут разные хронические заболевания. Что ж, весьма глупая механистическая теория для тех, кто плохо понимает смысл работы этого органа. Проблема тут еще в том, что в нормальной медицине есть понятие повышенной проницаемости кишечной стенки. Так что кое-кто начинает смешивать эти две идеи и пугать ими окружающих. Объясняю. Наш кишечник совсем не похож на клеенчатую скатерть, которую, если порезали ножом, то будет вечная дырка. Нет. Барьер между содержимым кишечника и кровью очень сложно устроен. Кишечник должен не пускать в кровь всякую гадость вроде микробов, токсинов и кусков непереваренной пищи. С другой стороны, кишечнику следует очень быстро всасывать питательные вещества, которые не будут долго ждать, а просто выйдут транзитом. Всасывающая поверхность кишечника занимает примерно 400 квадратных метров, а отделяются какашки от крови только одним слоем клеток. Я не шучу. Между содержимым кишечника и кровеносными сосудами лежит только один слой клеток кишечника. Каждые пять дней эти клетки меняются — Иногда они отваливаются неравномерно, и иногда там действительно бывают дырки. Но заканчивается это все в худшем случае небольшим воспалением в стенке кишки. Она не плотный барьер, токсины непрерывным потоком льются из кишечника в кровь. Это нормально. Мы именно так и живем. Просто на пути токсинов стоит огромный фильтр – наша печень. Если у человека есть какое-то тяжелое заболевание печени, то токсины идут мимо и попадают прямо в голову от этого больной человек быстро становится дураком это называют печеночная энцефалопатией. наш кишечный барьер дорогие товарищи действительно не очень похож на клеенку он не гладкий и его просто так не продырявишь. кроме одного слоя клеток стенка кишки отделяется от содержимого кишечника еще толстенным слоем слизи через которого микробы обычно не могут пролезть а еще там живут наши ручные прикормленные микробы которые не пускают вредных чужаков Также там выделяется целое море всякой химии, антител и прочих защитных субстанций, которые обезвреживают заразу. К тому же между содержимым кишечника и внутренней поверхностью стенки кровеносных сосудов есть много разных прокладок, которые пропитаны всеми этими защитными субстанциями. Наш кишечник постоянно сокращается. Эти движения тоже считают компонентом барьера. Заразе и токсинам очень сложно внедриться в стенку кишки, потому что кишечное содержимое со свистом проносится мимо и стремится к выходу. Вся гадость просто не успевает приклеиться к стенке. Наш кишечник настолько сложно устроен, что домыслы о возможной дырявости его стенок не выдерживают критики. А вот повышенная проницаемость кишечника – это известная проблема. Если человек совсем больной, то у него отказывают разные органы, в том числе и кишечник. Оттуда в кровь может попасть инфекция и будет заражение. Если в кишечнике растет слишком много микробов, то они выделяют токсины, с которыми печень может не справиться. Современная диета с большим количеством жира и сахара вообще повышает проницаемость кишечника для всякой гадости. Как это исправить? Вот тут самое интересное. Нет никаких способов законопатить себе стенку кишечника хитрыми добавками к пище или пробиотиками. Все перечисленные выше проблемы — это показатель общего уровня здоровья. Нужно оставаться здоровым, не попадать в больницу в тяжелом состоянии и правильно питаться. Тогда кишечный барьер останется крепким. Какое бульканье в животе можно считать нормальным? Бульканье часто смущает людей. Наши желудок и кишечник могут очень громко перемешивать и продвигать пищу. Кроме обычного бульканья в животе еще бывает отрыжка, вздутие и флатуленция, пуканье. Все это может встречаться у одного и того же человека. Но все эти звуки могут быть не связаны между собой. В нашем животе каждый день выделяется примерно 8 литров разной жидкости и пищеварительных соков. Потом большая часть этой жидкости всасывается обратно. Пока эти жидкости движутся в протоках поджелудочной железы или печени, мы их не слышим. Примерно так же, как мы не слышим движение воды по трубам водопровода. Звук появляется только тогда, когда жидкость смешивается с газом. Самое громкое бульканье звучит из желудка. В кишечнике обычно все намного тише. Даже если мы не слышим бульканье ухом, то врач может его услышать стетоскопом. Это нормально, когда доктор слушает трубкой живот. Там будет слышно, либо не слышно кишечник или шум из кровеносных сосудов. Иногда у человека после хирургической операции пропадает бульканье в животе. Это может быть признаком пореза кишечника и привести к опасной кишечной непроходимости. Обычно при этом сначала пропадает бульканье, и только через некоторое время появляются боль в животе и рвота. Поэтому выслушивать живот очень важно. При поносе случается громкое бульканье. Кишечнику плохо, и он сильно сокращается. Еще при поносе стенка кишечника секретирует много жидкости, а микробы, которые могли вызвать понос, производят газ. Если кишечное содержимое быстро продвигается по кишечнику, то пища будет плохо всасываться, и микробы в отдельных частях кишечника получат больше питательных веществ. Из них микробы сделают много газа. До того, как жидкий стул вылетит из человека в туалете, весь этот газ и жидкость будут громко булькать и плескаться по всему животу. Еще громкое булькание бывает при кишечной непроходимости. Если есть какое-то препятствие для продвижения кишечного содержимого, то кишечник начинает громко сокращаться, пытаясь протолкнуть пищу дальше. На самом деле, кто угодно может выпить много жидкости, и потом она будет громко булькать в животе. Если у вас громко булькает в животе, но нет поноса, то это, скорее всего, нормально. Некоторые продукты могут усиливать бульканье. Чаще это сахара, вроде фруктозы или сорбита. И то, и другое используют как подсластитель. И то, и другое можно найти в натуральных фруктах. Они действуют как слабительное и очень нравятся микробам. Знаю одну женщину, которой очень не нравилось бульканье в животе. В этих звуках не было ничего страшного, но женщина, одержимая навязчивостью, решила выгнать из себя воду. Она не нашла ничего лучше, чем начать принимать мочегонное. Бульканье уменьшилось, но мочегонное постоянно поддерживало в ней недостаток воды. Женщина не могла работать и страдала от слабости. Через несколько лет от мочегонного начались побочные эффекты в кишечнике. Часть толстой кишки перестала сокращаться. Это стандартный побочный эффект от постоянного приема больших доз мочегонных. Со временем развелась кишечная непроходимость, и женщине вырезали часть толстого кишечника. Жизнь ей спасли, но без части кишечника она ослабла еще больше. Вот такой результат самолечения. Если вас что-то беспокоит в животе, то обращайтесь к врачу. Булькать в животе может по разным причинам. А исчезновение бульканья при определенных условиях может считаться опасным признаком. Не пытайтесь решить проблему самолечением. Обратитесь к врачу.